Глава двадцать первая. Снаружи меня встретил радостный поросячий визг. Бояпчить с ног меня не сбил, когда я вышел из тени. И, приятель, полегче. Усмехнулся я, когда кабан, словно верный пес, закружил вокруг. Пришлось задержаться, прости. Но зато сделал все, что надо, даже немного больше. Тот удивленно посмотрел на меня, после чего мотнул мордой в сторону и засеменил туда. «Ты куда?» Теперь уже я не понимал, что происходит. «Хочешь что-то показать?» Я последовал за Пэтом. Впереди простирался красный лес, но зверь спешил не туда. Он обогнул очередной высокий булыжник и скрылся из вида. Я побежал за ним, а когда повернул, то на мгновение замер. «Балдеть!» Восхищенно выдохнул я. Передо мной на заснеженном краю скалы располагалось здоровое птичье гнездо с пятью яйцами, и каждая доставало мне почти до пояса. «Так вот где жил Орлан». Кабан с довольной мордой топтался рядом. Он явно был горд тем, что нашел такие залежи снеди. И ведь не просто так. Наверняка содержимое можно есть. А именно этого мне сейчас и не хватало. Подойдя поближе, потрепал зверя по голове, отчего тот заурчал. Забравшись в гнездо, осмотрелся. Яйцо орлана. Притронулся к желтоватой скорлупе, и оно исчезло. Тут же заглянул в инвентарь, где в разделе «Еда» обнаружил пополнение. Отличненько. Хмыкнул я и коснулся остальных яиц. Но стоило подойти к последнему и положить на него пальцы, как яйцо дрогнуло, но не исчезло. «Эх ты ж!» Отскочил назад и выставил перед собой меч. На пару секунд вокруг повисла мертвая тишина. Но потом послышалось тихое постукивание. При этом скрол подражало и прогибалась. Птенец выбирался наружу, и я не знал, как на это реагировать. С одной стороны, вряд ли мне он что-то сделает, уж слишком мелкий противник. С другой стороны, кто его знает, что придумали на этот счет создатели? Бейп. тихо позвал кабана: Будь на стреме. За спиной раздался хрюк, означающий, что тот все понял. Я снова попятился, когда послышался отчетливый треск. Яйцо пошло трещинами, а в следующем мгновении изнутри пробился мелкий клюв. Птенет жалобно запищал, не в силах пробраться дальше. Не знаю, что на меня нашло, но стало его жаль. Может, тогда поможешь?» Интеллект был прав. Их родители я уже прикончил, а второго орла она не наблюдалась. Либо его и не было никогда, либо он где-то очень далеко. В любом случае нельзя было расслабляться и терять бдительность. Однако мелкая птичка так пищала, что я не мог пройти мимо. Вот какого черта? Здесь людей убивают. Я сам их прирезал и уже не раз. А тут какая-то птица. На кулято она мне сдалась. Однако если взять с него мясо… Однако не это меня к птенцу. Интуиция, да и внутренний голос тоже подсказывали, что ему необходимо помочь. Я сделал осторожный шаг к проломленному яйцу. Птенец то скрывался внутри, то вновь пытался пробиться наружу. Но у него снова и снова ничего не получалось. Подойдя на расстояние вытянутой руки, прикоснулся к скорлупе. В ту же секунду мелкий орлан застыл. А потом довольно заурчал, будто почувствовал спасение. «Зараза». Это слишком мило, чтобы быть правдой. Зачем оно мне вообще надо? Пройти за слюной морского дьявола, а не вот это вот все. И все же ухватился за треснувшую скорлупу и потянул в сторону. Та не сразу поддалась. Но, приложив усилия, не удалось сломать ее. В ту же секунду изнутри буквально выскочил голый птенец, упал на дно гнезда и вновь жалобно запищал, дергая ногами и недоразвитыми крыльями. Он оказался абсолютно голым, словно кто-то уже подготовил его к жарке. Я щипал. И в тот же миг между нами высветилось системное сообщение. «Орлан, уровень первый. Желаете приручить?» «Да?» «Нет». «Опаньки». Вот этого я не ожидал. Ну, давайте посмотрим, что получится. Выбрав положительный ответ, вновь взглянул на питомца. Вокруг него появился белый ореол, который ярко вспыхнул, окутав моба светом с головы до ног. Я прикрылся рукой. но через пару мгновений, когда свечение прошло, посмотрел на нового Пэта. И теперь передо мной сидел гордый орел во всей своей красе. Конечно, он не дорос до размеров почившего родителя, однако был примерно таким же, как и земные птицы. «Вы можете дать ему имя». Орел склонил голову на бок, будто ожидая, что же я для него выберу. «Так-так-так», — -так". забормотал я. «Если у меня есть бейб, то ты будешь...» На мгновение задумался. вспоминая мультяшных героев из своего детства. Зазу. В ту же секунду ник над головой птицы изменился. Зазу. Уровень первый. Однако гордой птице новое имя не особо понравилось. Орлан недовольно замотал головой. Послышался клекот, а в следующий миг взмыл к небесам, откуда на меня посыпались мелкие ветки. «Эй, я тебе помог, между прочим». Возмутился Яну на птицу, это не произвело никакого впечатления. «Спускайся». Однако Пэт оказался довольно своенравным и не собирался слушать хозяина. Да, с тобой нам будет нелегко. Хмыкнул я и выбрался из гнезда. бэйп уже поджидал рядом, задрав морду. Он с любопытством наблюдал за Орланом. Да, дружище, сказал я, двигаясь к ледяным ступеням. Он теперь в нашей команде. На что получил презрительный хрюк. Но ну, что поделать, мы в ответе за тех, кого приручили. Спускались осторожно. Не хватало поскользнуться и свернуть себе шею после всего того, что пережили на вершине. Однако мне все же удалось мимолетом посмотреть характеристики нового питомца, кружившего высоко над нами. ЗАЗУ. Уровень 1, Сила 1. Вносливость 1. Ловкость 1. Интеллект 1. Свободные очки 5. 0. 300. Ничего удивительного, ветерван совсем недавно появился на свет. Однако имелось 5 дополнительных очков, Их я решил распределить, когда окажусь на твердой поверхности. Бэйб кряхтел позади. Подниматься ему было гораздо легче, а вот спускаться… В общем, давалось ему это тяжко. Ненавижу лестницы. Пробормотал я и услышал недовольный хрюк за спиной. Кабан был со мной полностью солидарен. Спустя минут десять все же стояли у подножья. Я посмотрел наверх и охнул. Все казалось настолько громоздким, что не верилось, будто мы совсем недавно там были. Вот дела. Протянул я. После этого открыл интерфейс и разбросал очки птицы. В каждую характеристику, по одному. А оставшиеся в силу. Все же Пэт должен защищать своего хозяина. Вот только пока что он делал все наоборот. Кружил вдалеке и постоянно верещал, будто был на что-то сильно обижен. Осталось только гадать, на что именно. Так, ладно. Протянул я и открыл карту. Что у нас здесь поблизости? Отметка второго ингредиента для универсального противоядия находилась довольно далеко. А вот ближайший оказался крутящийся ключ. И тогда я задумался, нужен ли он мне вообще? Если создатель собирается разрушить лимб, то смысл искать ключи? Для меня первоочередной задачей является месть. Вырвать гнилое сердце из груди больного ублюдка. А новое кольцо, следующий этап и тому подобное мало волнует. Необходимо поддерживать игру. К тому же, если заполучить ключ, то можно поднять один уровень, а прокачка лишней не будет. Тоже верно. Ладно, тогда выдвигаемся за ним. В тот момент я осознанно понял, что мне теперь плевать на завершение игры. Решил довериться бледнолицому гуманоиду. Он ведь обещал вытащить и вернуть на Землю. И спасти Лелю. Так что мне надо было просто устроить шоу, чтобы отвлечь остальных создателей. И кровавая месть — отличный повод забыться и уставиться на монитор. Или что там у них было? Бэйб, Хлопнул по бедру и кабан подбежал ближе. Мы двигаемся к боссу, будь на страже. Ненастоящее Солнце медленно садилось за искусственный горизонт. Холодный ветер все чаще морозил лицо, Бэй пьежился и фыркал рядом. Мне и самому не особо нравилась подобная погода, но был небольшой плюс. Орлан все же соизволил спуститься. Сперва он недоверчиво покружил в паре метрах от меня, но, поняв, что опасности ждать не стоит, присел на правое плечо. Успокоился. Хмыкнул я, когда острые годки впились в кожаный доспех. Пэт сделал вид, что не понимает моего вопроса, и просто спрятал голову под крыло. Видимо, тоже замерз. Неудивительно, чем темнее становилось, тем сильнее пробирал мороз. Надо бы притормозить и согреться. К тому же желудок уже давно напоминает, что какими бы виртуальными чувства не являлись в Лимбе, они все оставались со мной, включая чувство голода. «Идем туда». указал на небольшой лесок, расположенный неподалеку. Но перед этим вышли на заснеженную полянку с десятками мелких сугробов. Казалось, что совсем недавно здесь была какая-то чаща. Но кто-то срубил деревья, оставив невысокие пеньки. И теперь их попросту замело. «Не споткнись», — сказал Бэйбу и сделал шаг. Однако кабан не двинулся с места. Наоборот, попятился от сугробов. «Так...» Недовольно протянул я, понимая, что впереди нас поджидает очередная ловушка. И что на этот раз? Ответом послужила тишина. Кабан продолжал пятиться, пригнув морду. Он будто готовился отразить атаку. Орлан проснулся, посмотрел по сторонам, после чего недовольно пискнул мне в ухо и взлетел. Сбалмошная птичка. Выругался я, когда тот скрылся посреди пурги. Снег сыпался сильнее. Уже на расстоянии в 10 метров мне было сложно хоть что-то рассмотреть. К тому же солнце окончательно скрылось за серыми горами и уступило место ночному светилу. Однако второе даже не думало нам помогать. Небо затянули тучи. Где-то там летал мой новый пэт, не желающий остаться с хозяином. Так, ладно. Я попятился вслед за кабаном. Надо обойти. Но стоило уступить в другом направлении, как из ближайшего сугроба вынырнула цесарка, лохматая и зеленоватым оперением. Цесарио. Уровень третий. «Что?» — усмехнулся я. «Цесарио? Создатели решили постебаться над никами? Можно было бы ее подстрелить и забрать себе дичь. Уверен, в мобе будет хотя бы один хороший кусок мяса». Однако Пурга усиливалась и тратить время на охоту не желал. «Прости, но сегодня ты будешь жить». Я развернулся и вновь направился в обходной путь. Но в этот момент птица звонко закудахтала и бросилась на меня. Не знаю, что ее двигало, и проверять не стал. Когда она, Дмитрий от меня взмахнул мечом и отрубил птичью голову. Вы нанесли критический урон. Тело побежало дальше, заливая снег кровью. Я же только хмыкнул и наклонился, чтобы забрать лут. Но чего добру пропадать? Окровавленная голова исчезла, бегающее тело тоже. Быстренько заглянул в инвентарь, нашел там мясо Цесарио. Звучит, будто оно уже замариновано и осталось только пожарить». В принципе, даже если я просто так пожарю его на костре, оно покажется настоящим деликатесом. Но тут мое внимание привлек странный шорох. Приглядевшись, различил сквозь пургу серые тени, выпрыгивающие из-под снега. Их становилось все больше и больше. Охренеть. Только и смог пробормотать, смотря на эти десятки цесарок. Каждый сугроб оказался мелкой птицей. Видимо, я забрался на их территорию. А они, ой, как не любят незваных гостей. Наверное, поэтому кабан не хотел двигаться прямо. Так бы оказались в окружении. Спокойно, приятель. Я отступил на пару шагов. Бэп недовольно фыркал, мотая мордой. На земле подобные птицы довольно трусливы и при виде опасности сваливают. Но мы в лимбе, и все, что обычному человеку казалось простым, здесь превращается в настоящий кошмар. Так и с полчищем цесарио. Иначе подобную толпу не назвать. И все двигались на нас. Сквозь завывание ветра слушался угрожающий клекот. Птицы собирались атаковать, не спеша приближаясь к жертвам. И хоть уровнем они особо не удались, все же могли представлять серьезную угрозу. Если не для меня, то для кабана так точно. Он-то не мог превращаться в металлического свина. «Держись за мной», — закрыл спиной кабана. «Или бегай, как угорелый. Ты ведь это умеешь». понимающе хрюкнул и выскочил вперед. «Что ж, выбор сделан. Мне это даже нравится». Пэт не струсливых, заодно прокачается. Восемь что перепадет. И как только мой питомец злобно завизжал на цесарок, те ринулись вперед. Я вскинул свободную руку и послал птичу Араву ораву несколько огненных шаров. Пламя врезало с несущихся мобов, разорвав их на клочки. Кровь и плоть полетели во все стороны. Вы нанесли критический урон. Вы нанесли критический урон. Но даже это не остановило других. Птицы налетели на нас, словно тайфун, чуть не свалив с ног. Я отмахивался мечом, рубил крылья, лапы и головы, но противников не становилось меньше. Перед глазами, как назло, постоянно вспыхивало сообщение. Вы нанесли критический урон. Но если раньше я ему радовался, то теперь это здорово отвлекало и закрывало обзор. Неподалеку слышался визг свина. Он носился по поляне, затаптывая птиц. И так как его уровень был выше, а на нас налетели цесарки, среди которых были с единичным уровнем, то ему легко удавалось подминать их под себя. Однако уверен, если бы кабан остановился, то его попросту повалили, задавили массой. А так он бегал, как ужаленный, в одно место, а следом за ним тянулся крывавый шлейф из переломанных птичьих тушек. На мгновение зазевавшись, я поскользнулся и рухнул на спину. Минус одно хп. Да ладно, как так-то? За что? Мобы тут же навалились толпой. Мелкие коготки царапали металлическое тело. Птицы били клювами, рали возле ушей, вели себя, как обезумевшее стадо. Но все казалось тщетно. Никто не смог пробить способность мимикрии. И все же я невольно подумал, что, быть в обычной форме, пришлось бы туго. Схватив одну из цесарок за тонкую шею, сдавил и отмахнулся, сбив сразу штук пять. Но на место одной залетали две. Птицы оказались жадными до добычи. Они не могли поделить меня, даже еще не убив. Глупые твари. С этой мыслью воспламенил обе руки и отмахнулся еще раз. Пламя хоть как-то подействовало. Цесарки разлетелись по сторонам, но недалеко. Но мне хватило временной заминки. Скачив на ноги, снова выпустил несколько огненных шаров. Они снова взорвались, птичьи гуще. И все же противников было достаточно много. Бейп носился где-то далеко. До меня доносилось лишь эхо его визга. Рёд звонко, значит живой. Если что не так, успею вылечить, а пока… Я спрятал оружие, тут же лишившись мимикрии. Но это сейчас и не требовалось. Меня переполняла сила, чувствовал, как пламя кипит в крови и рвется наружу. Именно это мне и требовалось. Собрав всю мощь ладонях, размахнулся и хлопнул. В ту же секунду раздался оглушительный взрыв. Вокруг меня образовалось огненное кольцо, достигавшее пару метров в высоту. Оно стремительно пронеслось по поляне, выжигая все на своем пути. А когда заклинание утратило силу, я упал на колени от усталости. В ушах стоял гул, а ноги подкашивались. Однако мне удалось сделать то, на что рассчитывал. Надоедливые и, судя по всему, плотоядные птицы превратились в опаленные тушки, разбросанные то тут, то там. Вот и хорошо. Хмыкнул я, представляя, сколько смогу собрать вкусного и питательного лута. Притронулся к ближайшему обгорелому тельцу. Оно исчезло, и в инвентаре появился новый пункт, взглянув на который, я раздосадованно воскликнул. «Да вы издеваетесь». Сгоревшее мясо Цесарио. Увы, но подобное есть я вряд ли стану. Но в этот момент вниз спикировал мой орлан и ухватился за первую попавшуюся тушу. Подбросив ее над собой, ловко поймал и проглотил. После чего повернулся ко мне и склонил голову на бок, как бы спрашивая, «Ну, а что такого?» «Если нравится, то пожалуйста». Хмыкнул я и не спеша поднялся. Справа послышался шум, и из пурги выскочил кабан. Подбежал ко мне и по-дружески ударил рылом. «Я тоже рад, что с тобой все в порядке. Но нам надо идти». Оставаться вблизи выжженного круга было опасно. Тело поляны может привлечь различных мобов. К тому же они уж точно учуют мертвых птиц. А собирать их тушки я не хотел. Орлан поднялся в воздух и прилетел ко мне на плечо, вновь спрятав голову под крылом. Я улыбнулся и пошел прямо через поляну. Теперь-то нам ничего не угрожало. Правда?